Глава пятьдесят первая. Милагрен. Отец меня всё-таки любит. Осознаю это, когда он перестаёт давить на киборгов. А может, на него произвело впечатление то, как Кэррон боролся с приказом? Но не мог же папа приказать навредить мне. В полной тишине заходим в дом. Велёй Скину отправить зарядочных дронов к Квиоле, а заодно и запас провизии подновить. Надо же, он меня всё ещё слушается. Не так я хотела всё рассказать. А сейчас его все не уверена, что стоит рассказывать хоть что-то. Ну уж как есть. Проходим стеклянные галереи с видом на соседние острова прямиком в столовый зал. Мэри расставляет дополнительные тарелки, и я непроизвольно беру Кайра за руку. Смотрю на неё, пытаюсь представить, как бы я восприняла новость, что она моя мама. Но не могу. Мама занимает такую огромную часть моего сердца, и пустоту от её отсутствия ничем не заполнить. Лин с Балином тут же сидят в креслах у панорамной стены, откуда открывается вид на пирс и наши корабли возле него. У Лин в руках традиционный бокал, у Бала виртуальное окошко, в которое он то и дело поглядывает и дотычит пальцем. Оба радостно поднимаются нам навстречу. Окошко растворяется, бокал отправляется на столик. «Мэл!» Леония порывисто приближается, обнимает меня крепко не забыв стрельнуть глазками в сторону киборга. Балжи с профессионально брезгливым интересом присматривается к Танаре. Но та строит ему такую зверскую гримасу, что наш мастер-конструктор предпочитает отступить на шаг. «Чёрт, она сама осознанная, да?» — шепчет мне тихо. «И слух у меня острый», — обрывает Таня. «Прости, прости», — поднимает руки Балин. «Я знаю твои характеристики. Просто надеюсь, ну...» когда это стало самоосознанной, не было, ну, у хозяев. Всё нормально. Я была на свалке. Гриву смехается Танара, однозначно не собирается никого посвящать в подробности. Прошу к столу. Приглашает отец. Это от мамы пошло. Она всегда считала нужным всех усадить за стол, накормить, пообщаться, особенно наших слен друзей, если они к нам заходили. Пока мы им руки рассаживаемся, Мари переносит кашку в чимки. Вы в прошлый раз оставили, напоминает Пьеру. Тот кивает и даже не настаивает на том, что у него всё необходимое с собой. Какое-то время живём в тишине, если не считать некоторого недовольства малыша. Он вредничает и тянется к папе, слишком привык за полгода, что им занимается исключительно Отоль и похожим непонятную тётю пока ещё не признал. Но Тане мягко говоривает сына: Я понимаю, что они справятся. Даже если будет нелегко. Рано или поздно, чем-то многое подзабудет, а что-то его вовсе сотрётся из памяти. И всё-таки мама останется рядом с ним. О чём ты хотела поговорить, Мел? не выдерживает отец. Бедный, он не съел ни крошки. Что происходит? вздохнув, отставляет тарелку. Это очень непростой разговор. начиная осторожно Столько раз прокручивала в голове, а теперь теряюсь просто. Не представляю, что и как ему сказать. Ты ведь помнишь, Исида пыталась заключить с нами контракт на создание клонов, когда они ещё были разрешены. Разумеется. Кривится презрительно отец. Небось хотели использовать клонов для своих мерзких опытов. Все надеются научиться перебрасывать души и жить вечно. Уже не надеются, шепчу. Уже научились. Ты считаешь, что Кэрон находится там? Отец кивает на Кэра, но во взгляде слишком много скепсиса. Я не считаю. Я знаю. Лин и Балин изумлённо впериваются в нас. Похоже, Лис Песец таки не всё передавал. Хотя, может, было бы легче, если бы они уже знали. Кэрон? Первая отмирает Лин. Взгляд становится заинтересованным, Сестра смотрит на него словно новыми глазами, после поворачивается ко мне. Когда я предлагала тебе обзавестись с экскиборгом, не имела в виду, что это будет мой жених. Хидрителин, ты иногда невыносимо. Кэро заперли в этом теле, понимаешь? И ему постоянно приходится бороться с чёртовым процессором. А он погиб, папа. Поворачиваясь к тому, на глаза набегают слёзы. Он тоже не поверил Кэро. А если бы поверил, Может, мы успели бы его спасти? Хоть ты не повторяй его ошибок, умоляю. Кэру нужна помощь. Вы ведь договаривались с Авином на поставку нейтрализаторов. Мы должны помочь ему, потому что на ломане киборги втайне захватили власть. Контролируют все каналы связи. Снюхались с бессмертными. Возможно, это они не выпускали Авина и из-за них похитили Кэра. Папа кивает, будто мои слова созвучны его собственным выводом и сведениям. После поднимает на меня пристальный взгляд Складывает вместе пальцы, уперев локти в стол. И тихо произносит. «А какое отношение ко всему этому имеешь ты, Мэл?» «Ох, как же тяжело. Но надо решиться». «Похоже, я стала предметом интереса тёмного бессмертия». Произношу осторожно. «Это из-за меня», — хмурится отец. «Из-за того, что я им отказал, они решили давить на мою семью». Нет, нет. Так получилось, что я оказалась одной из них. Слова падают в воздух раскалёнными каплями, оседают на нас, зловещей мёртвой тишиной пропитывают сердца. Не то, не так звучит. Нет, нет, добавляю скорее, не сводя взгляда с потемневшего папиного лица. Я никогда не была с ними заодно, просто у меня открылась способность. Мел. Давай по порядку и без утайки. Пожалуйста. Так тихо произносит папа, что мне хочется броситься к нему и расплакаться на груди, как в детстве. Почему? Ну почему всё так ужасно повернулось? Помнишь, как я задерживалась на пране? Вздыхаю. Хочу попросить его не волноваться, успокоиться, но как же это глупо. Разумеется, и волнуется, и не успокоится. Поэтому лишь передаю сообщение в домашний скин, ну, чтобы Медимокс был наготове, сердечные капли там. Медик не всё берёт, когда организм уже немолодой и перенёс столько стрессов. Два года назад, добавляю, на несколько дней. Ты летала к заказчице, а потом встретила кого-то из друзей и осталась. Чуть нахмурившись, произносит отец. Да, именно так я тебе и объяснила. Но на самом деле, на самом деле на меня тогда напали. И именно бессмертные спасли. Что ты хочешь сказать? Хмурится отец, на руке твёрдые, не дрожат. Не знаю точно, что тогда произошло. Помню удар, а потом очнулась уже в медибоксе. Не могу сказать папе, что меня убили и оживили. Почему ты молчала? Ничего мне не говорила. И мне. С обидой добавляет Лин. Мол, мы же сёстры, ладно, отец, но со мной могла бы поделиться. Перегла вас. Обошлось ведь Надеялась, что со временем всё забудется и вернётся в колею. Ну и испытывала благодарность к тем, кто меня спас. Не хотела их выдавать. Они просто помогли мне, ничего не требуя взамен. Я представилась вымышленным именем и иногда поддерживала контакт не с организацией, а с друзьями, как мне казалось. Милагрен. Баром учёта отец. И с тех пор у меня открылась способность. Я начала видеть души Не знаю, как это описать, объяснить. Просто начала видеть, кто исклона в живой, а кто лишь биомасса, организм управляемый процессором. Почему ты молчала, девочка моя? Папа протягивает руку через стул, накрывают мою. Потому что Исида под запретом, и всё, что связано с ней может навлечь неприятности на нашу семью. Я знаю, моя хорошая, вздыхает. И это уж точно не послужило бы аргументом при отсеивании детей. У меня даже доказательств нет. Просто вижу. Ты считаешь, что нужна им из-за этой способности? Папа быстро берёт себя в руки. Не упрекает, а пытается принять ситуацию и найти решение проблемы. Частично, отвечаю осторожно. Что ещё, Мал? Когда умерла мама, и нам не дали воспользоваться её клоном для лечения и пересадки, заставили уничтожить всех клонов. Пап, Я знаю, что ты не удержался. Тайком начал выращивать наших с Лин клонов снова. Да? Удивляется Лин. Оглядывается в поисках бокала, но встать из-за стола не решается. Такая здесь сейчас обстановка. Чтобы не повторилась ситуация с мамой. Тихо произносит отец, и мне хочется подойти и обнять его. Я тоже накосячил. Клонирование живых людей уже тогда запретили. И запретили не просто так. Все наши клоны... Набор генов и хромосом, они не повторяют настоящих людей. Только искусственные комбинации, на родство с которыми никто не сможет претендовать. Идиотский закон. Не сдержавшись, восклицает Тонара. А если нужна пересадка жизненно важных органов? Считается, что со всем жизненно важным справится медибокс. Отвечаю тихо. Замолкаю, и Кэр прижимает меня к себе. Понимает. Даже в наше время есть вещи, с которыми Медибокс не справляется. Лин косется на нас неодобрительно. Отец пристыдно, даже чимка помалкивает, подверженный общей атмосфере. Я понимаю, почему ты решил их вырастить, продолжаю. Но у нас в киберюме завелась крыса, которая вынухла и донесла куда не надо на этих клонов. Это случилось уже после того, сбиваюсь, даже отпиваю фреш из бокала, совсем не ощущая вкуса. Сложно так, как Варан — это один из участников Исиды, а может, даже самый главный из них. Он обучал меня видеть души, рассказывал, как происходит перенос. И мы рассуждали. Там ведь важно, к чему эту душу привязать. Ну, то есть, условно говоря, человек может жить без каких-то органов и систем. Если заменить мозг процессором, сердце двигателями, что останется? К чему привязана душа?